Алан Коул и Кристофер Банч Сири Том 6. Возвращение Императора Названия первой, второй и третьей книг представляют собой титулы Августа при его победном продвижении от римского сенатора до владыки Великой Империи. Принцепс означает «предводитель», Император значит военачальник, а Патер Патрия переводится как Отец Отечества. Название четвертой книги «Идущий на смерть приветствует тебя» – знаменитый клич римских гладиаторов, которым они отдавали почести своему императору перед тем, как вступить в кровавую бойню римского цирка.